Умная внучка. Жил старик со старухой, и с ними внучка Дуня жила. И не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается. Только умная она была и охотная к домашней работе. Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают, как им быть. Кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курам проса даст и на насест их загонит. А Дунь им говорит: Кто же, как не я? Я ищи сварю, и кашу напарю, я и корову из стада встречу, и на ночь ее обрежу. Я и куру гуманю, я и в избе приберу, я и сено поворошу, пока ведра стоит на дворе. Да ты мала еще, внученька, говорит ей бабушка. Семь годков всего срок тебе. Семь не два, бабушка, семь — это много, я управлюсь. Уехали дедушка с бабушкой на базар, а к вечеру воротились. Видят они, и правда, в избе прибрано, пища изготовлена, на дворе порядок, скотины и птицы сытые, сено просушено, плетень починен. Дедушка-то два лета собирался его починить. Вокруг колодезного сруба песком посыпано. Наработано столько что словно тут четверо было. Глядят старик со старухой на свою внучку и думают, жить им теперь да радоваться. Однако недолго пришлось с бабушки радоваться на внучку. Заболела бабушка и померла. Остался старик один с Дуней. Трудно было дедушке одному остаться на старости лет. Вот живут они одни, без бабушки, Дуня, ублажает дедушку, и всякую работу в хозяйстве справляет одна. Хоть мала была, да ведь прилежно. Случилось дедушке в город поехать. Надобность пришла. По дороге нагнал он богатого соседа, тот тоже в город ехал. Поехали они вместе. Ехали-ехали, и ночь наступила. Богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучались в ворота. Стали они на ночлег, распрягли лошадей. У Дуниного дедушки-то кобыла была, а у богатого мужика — Мерин. Ночью дедушкина лошадь родила же жеребенка, а же жеребенок несмышленный отвалился от матери и очутился под телегой того богатого мужика. Проснулся утром богатый. — Гляди-ка, сосед, — говорит он старику. — У меня Мерин жеребенка ночью родил. — Как можно? — Дедушка говорит: "В камень просы не сеют, а Мелин же ребят не рожает, это моя кобыла принесла". А богатый сосед: "Нет, говорит, это мой же ребенок. Как бы твоя кобыла принесла же ребенок то и был бы возле нее. — Это то ишь где, под моей телегой". Заспорили они, а спору конца нету. У бедного правда, а у богатого выгода. Один другому не уступает. Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил, а царь тот был самый богатый человек во всем царстве. Он считал себя самым умным человеком и любил судить и рядить своих подданных. Вот пришли богатые и бедные к царю-судье. Дунин дедушка и жалуется царю. Не отдает мне богатое жеребенка. Говорит, где жеребенка Мерин родил. А царю-судье что за дело до да, правды? Он и так этак мог рассудить. Да ему сперва потешиться захотелось. И он сказал, «Вот четыре загадки вам. Кто решит, тот и же ребенка получит. Что всего на свете сильнее и быстрей, а что всего на свете жирней, а еще что всего мягче и что всего милее». Царь им дал сроку три дня, а на четвертый день, чтобы ответ был. А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе и дедушкину лошадь же жеребенком и телегой, и меренно богатого мужика, пусть и бедные и богатые пешми живут, пока их царь не рассудит. Пошли богатые бедный домой. Богатый думает. Пустое, дескать, царь загадал. Я отгадку знаю. А бедный горюет, не знает он отгадки. Дуня встретила дедушку и спрашивает. — О ком ты, дедушка, скучаешь? — О бабушке. — Так ведь я с тобой осталась. Рассказал дедушка внучке, как дело было, и заплакал. Жалко ему же ребенка. — А еще, — дедушка говорит, — царь загадки загадал, а я отгадки не знаю. Где уж мне их отгадать? — А скажи, дедушка, каковы загадки? Не умнее они ума. Дедушка сказал загадки. Дуня послушала и говорит в ответ. «Поедешь к царю и скажешь. Сильнее и быстрее всего на свете — ветер. Жирнее всего — земля. Что не растет на ней, что не живет, всех она питает. А мягче всего на свете — руки, дедушка. На что человек не ляжет, все руки под голову кладет. А милее сна — Ничего на свете не бывает, дедушка. Через три дня пришли к царю судья Дунин дедушка и его богатый сосед. Богатый говорит царю. Хоть и мудрые твои загадки, государь наш судья, а я их сразу отгадал. Сильнее и быстрее всего, так это кария кобыла из вашей конюшни. Кликнутому я ударить, так она зайца догонит. А жирнее всего, так это тоже... Ваш ребой Боров, он такой жирный стал, что давно на анге не поднимается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы почиваете. А милее всего ваш сынок Никитушка. Послушал царь-судья и к старику-бедняку. — А ты что скажешь? Принес отгадку или нет? Старик отвечает, как внучка его научила. — Отвечает, а сам боится. Должно быть, не так он отгадывает. Должно быть, богатый сосед сказал правильно. Царь-судья выслушал и спрашивает. «Сам-то придумал ответ. Или научил тебя кто?» Старик правду говорит. «Да где ж мне самому-то, царь-судья?» «Внучка у меня есть, таково смышленая да умелая. Она и научила меня». Царю любопытно стал, да и забавно — а делать ему все равно нечего. — Калюмна твоя внучка, — говорит царь-судья, — и надела, дело умелая, отнеси ей вот эту ниточку шелковую, пусть она соткет мне полотенце узорчатое, и чтоб к утру готово было, слыхал или нет. — Слышь, слышу, — отвечает дедушка царю, — аль я уж бестолковый какой. Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам робеет. Где уж тут из одной нитки целое полотенце соткать, того и Дунюшка не сумеет. Да к утру, еще и с узорами. Выслушала Дуня своего деда и говорит, не кручись, дедушка, это не беда еще. Взяла на веник, отломила от него прутик, подала дедушке и сказала, «Пойди к царю-судье и скажи ему». Пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кросны, чтобы мне на чем полотенце было ткать. Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую и ума у Дунюшки не хватит. Так оно и вышло. Дал царь старику полтораста яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню полтораста цыплят вывела. Вернулся дедка двору. Одна беда не ушла, говорит, другая явилась. И рассказал он внучке новую царскую задачу. А Дуня ему в ответ, — И это еще не беда, дедушка. Взяла она яйца, и спекла их и к ужину подала. А на другой день говорит, — Ступай, дедушка, сызнова к царю. Скажи ему, чтобы прислал он цыплятам на корм однодневного пшена. Пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут да обмолотят, провеют и обрушат. Скажи царю, цыплята другого пшена не клюют, того, гляди, помрут. И пошел дед Сызнова. Выслушал его царь-судья и говорит. Хитра твоя внучка. Да и я не прост Пусть твоя внучка с утром ко мне ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем — Да и не без подарочка. Пошел дед домой. Эка прихоть, думает. Как узнала Дуни новую загадку, то загорюнилась была, а потом повеселела и говорит. Ступай, дедушка, в лес к охотникам, да купи мне живого зайца и перепелку живую. А нет, ты не ходи, ты старый, ты уморился ходить, ты отдыхай. Я сама пойду, я маленькая. Мне охотники и даром зайцы и перепелку дадут, а покупать их нам не на что. Отправилась Дунюшка в лес и принесла оттуда зайца до да перепелку. А как наступило утро, сняла с себя Дуня рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю судья. Царь, как увидел ее, удивился и испугался. — Откуда страшельщик такое едет? Прежде не видно было такого урода. А Дунюшка поклонилась царю и говорит. — Вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было, и подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка порх и улетела. Поглядел царь на Дуню. Ни в чем, говорит, не уступила. Как я велел, так ты и приехала. А чем, вы спрашивает, кормите с дедом? Дуня отвечает царю. А мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит. Он сетей в воду не ставит, а я под долом рыбу домой ношу, да уху в горсти варю. Царь-судья осердился. Что ты говоришь, глупое Где эта рыба на сухом берегу живет? Где уху в горсти варит?» А Дуня против ему говорит. «А ты-то ль умен? Где это видно, чтоб Мерин же ребенка родил? А в твоем царстве Мерин рожает?» А тут царь-судья. А как узнать был чей же ребенок? Может, чужой забежал? Осерчала Дунюшка. Как узнать, говорит? Да тут бы и Дурень рассудил. А ты царь! Пусть мой дедушка на своей лошади в одну сторону поедет, а богатый сосед — в другую. Куда побежит же ребенок, там и матерь его. Царь-судья удивился, а ведь и правда. Как же я-то не рассудил, не догадался? А коли б ты по правде судил, — ответил Дуня, — Тебе бы и богатым не быть. — Ах ты, язва! — сказал царь. — Что далее из тебя выйдет, когда ты большая вырастешь? А ты рассуди сперва чей же ребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду. Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывести их лошадей с телегами. Сел Дунин дедушка в свою телегу, а богатый — в свою. И поехали они в разные стороны царь и выпустил тогда же ребенка а же ребенок побежал к своей матери дедушкиной лошади тут и суд весь остался же ребенку дедушки а царь судья спрашивает у дуни скажи теперь кем же ты большая будешь судьей буду царь засмеялся зачем тебе судьей быть судья то ведь я тебя чтоб судить Дедушка видит плохо дело, как бы царь-судья не рассерчал. Схватил он внучку, да в телегу ее. Погнал он лошадь, а жеребенок рядом бежит. Царь выпустил им вслед злого пса, чтобы он разорвал внучку и деда. А Донин дедушка хоть и стар был, да сноровист и внучку в обиду никому не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед его кнутовищем а потом взял запасную вашку, оглобельку, чтоб в телеге лежало, да оглобелька его, пес и свалился. А дедушка обнял внучку. Никому, никому, говорит, я тебя не отдам, ни псу, ни царю, расти большая, умница моя.